Две схватки по поводу 9 января. Вы, наверное, помните 9 января прошлого года. Это был день, когда петербургский пролетариат встретился лицом к лицу с царским правительством и помимо своей воли схватился с ним. Да, помимо своей воли, ибо он мирно шёл к царю за хлебом и справедливостью, а его встретили враждебно и осыпали градом пуль. Свои надежды он возлагал на портреты царя и церковные хоругви. Но и то и другое издрали в клочья и бросили ему в лицо, и тем самым воочию доказали ему, что оружию можно противопоставить только оружие. И он взялся за оружие, если только где ли бы имелось у него это оружие, взялся для того, чтобы встретить врага по-вражески и отомстить ему. Но оставив на поле боя тысячи жертв и понеся большой урон, отступил, затаив в груди злобу. Вот о чём напоминает нам 9 января прошлого года. Сегодня, когда российский пролетариат отмечает годовщину 9 января, не лишне будет поставить вопрос, почему в прошлом году петербургский пролетариат отступил в тогдашней схватке и чем тогдашняя схватка отличается от декабрьской всеобщей схватки. Прежде всего, он отступил потому, что у него не было и того минимума революционного сознания, который безусловно необходим для победы восстания. пролетариат с молитвой и надеждой идущий к кровавому царю, который всё своё существование построил на угнетении народа, пролетариат, доверчиво идущий к своему заклятому врагу просить крупицу милости, разве такой народ может взять верх в уличной борьбе? Правда потом, спустя короткое время, ружейные залпы открыли глаза обманутому пролетариату, ясно показав ему отвратительное лицо самодержавия. Правда он уже с гневом восклицал: "Царь нам всыпал, ну и мы ему всыплем". Но что толку в этом, если у тебя в руках нет оружия? Что ты можешь сделать с голыми руками в уличной борьбе, даже будучи сознательным? Разве пуля врага не так же пробивает сознательную голову, как и несознательную? Да, отсутствие оружия это было второй причиной отступления петербургского пролетариата. Но что мог сделать один Петербург, даже если бы он имел оружие? Когда в Петербурге лилась кровь и строились баррикады, в других городах никто и пальцем не пошевельнул. Вот почему правительство смогло стянуть войска из других мест и залить улицы кровью. И только потом, когда петербургский пролетариат, предав земле прах убитых товарищей, вернулся к своим повседневным занятиям, только потом в различных городах раздался клич бостующих рабочих: "Привет петербургским героям!" Но кому и что мог дать этот запоздалый привет? Вот почему правительство не приняло всерьёз эти разрозненные и неорганизованные выступления, и без большого труда рассеяло раздробленный на отдельные группы пролетариат. Следовательно, отсутствие организованного всеобщего восстания, неорганизованность выступлений пролетариата вот что было третьей причиной отступления петербургского пролетариата. Да и кому было организовать всеобщее восстание? Народ в целом не мог этого взять на себя. А передавая часть пролетариата, партия пролетариата сама не была организована, будучи раздираема партийными разногласиями. Внутренняя война, партийный раскол день ото дня обессиливали её. Неудивительно, что разделившаяся на двое молодая партия не смогла взять на себя организацию всеобщего восстания. Следовательно, отсутствие единой и сплочённой партии вот что было четвёртой причиной отступления пролетариата. И наконец, если крестьянство и войска не присоединились к восстанию и не влили в него новых сил, то и это произошло потому, что в слабом и кратковременном восстании они не могли видеть особых силы, а к слабым, как известно, не присоединяются. Вот почему отступил героический пролетариат Петербурга в январе прошлого года. Время шло. Пролетариат, взбудораженный кризисом и бесправием, готовился к новой схватке. Облуждались те, кто думал, что жертвы 9 января убьют в пролетариате всякую волю к борьбе. Наоборот, он ещё более лихорадочно и самоотверженно готовился к последней схватке, ещё мужественнее и упорнее боролся против войск и казаков. В восстаниях матросов на Чёрном и Балтийском морях, в восстаниях рабочих в Одессе, Лодзи и других городах, беспрерывные стычки крестьян с полицией ясно доказывали, какой неугасимый революционный огонь горит в груди народа. Революционное сознание, которого не доставало пролетариату 9 января, в последнее время он приобретал с поразительной быстротой. Говорят, что 10 лет пропаганды не могли бы дать столько для роста сознания пролетариата, сколько дали дни восстания. Это так и должно было быть, ибо процесс классовых схваток это та великая школа, где не по дням, а по часам растёт революционное сознание народа. Всеобщее вооружённое восстание, которое на первых порах проповедовала лишь небольшая группа пролетариата, вооружённое восстание, к которому иные товарищи относились даже с сомнением, постепенно привлекало симпатии пролетариата, и он лихорадочно организовывал красные отряды, приобретал оружие и так далее. Октябрьская всеобщая стачка наглядно показала возможность одновременного выступления пролетариата. Тем самым была доказана возможность организованного восстания, и пролетариат решительно стал на этот путь. Необходимо была только сплочённая партия, единая и нераздельная социал-демократическая партия, которая бы возглавила организацию всеобщего восстания, объединила бы революционную подготовку, проводимую в рось отдельными городами, и взяла на себя инициативу наступления. Тем более, что сама жизнь подготавливала новый подъём. Кризис в городе, голод в деревне и другие подобные им причины делали со дня на день неизбежным новый революционный взрыв. Беда была в том, что такая партия создавалась только теперь, а бессиленная расколом, партия только что оправлялась и налаживала дело объединения. Именно в этот момент пролетариат России застала вторая схватка – славная декабрьская схватка. Поговорим теперь об этой схватке. Если о январской схватке мы говорили, что ей недоставало революционного сознания, то о декабрьской схватке мы должны сказать, что теперь такое сознание было на лицо. 11 месяцев революционной бури достаточно открыли глаза борющейся пролетариату России, и лозунги долой самодержавие, да здравствует демократическая республика стали лозунгами дня, лозунгами масс. Здесь вы уже не увидели бы ни церковных хоругвей, ни икон и царских портретов. Вместо них развевались красные знамёна и красовались портреты Маркса и Энгельса. Здесь вы уже не услышали бы пение об псалмов и Боже царя храни. Вместо этого раздавались звуки Марсельезы и Варшавянки, оглушавшей угнетателей. Следовательно, в отношении революционного сознания декабрьская схватка с коренным образом отличалась от январской схватки. Январской схватки не доставало вооружения. Народ шёл тогда в бой безоружным. Декабрьская схватка сделала шаг вперёд. Все бойцы теперь рвались к оружию: с револьверами, ружьями, бомбами, а в иных местах даже с пулемётами в руках. Оружие добыть оружием вот что стало лозунгом дня. Все искали оружие, все чувствовали необходимость в оружии. Печально было только то, что самого оружия было очень мало, и лишь незначительное число пролетариев могло выступить вооружинным. Январское восстание было совершенно разрозненным и неорганизованным, там каждый действовал на авось. Декабрьское восстание и здесь сделало шаг вперёд. Петербургский и московский Совет рабочих депутатов и центры большинства и меньшинства, насколько это было возможно, приняли меры к тому, чтобы революционное выступление было одновременным. Они призывали пролетариат России к одновременному наступлению. Во время же январского восстания ничего подобного сделано не было. Но так как этому призыву не предшествовала длительная и упорная партийная работа по подготовке восстания, то призыв остался призывом, и выступление фактически оказалось разрозненным, неорганизованным. На лицо было лишь стремление к одновременному и организованному восстанию. Январским восстанием руководили главным образом Гапоны. Декабрьское восстание имело в этом отношении то преимущество, что во главе его оказались социал-демократы. Но печально было то, что последние были разбиты на отдельные группы, не представляя из себя единой сплоченной партии, и поэтому не могли действовать согласованно. Еще раз Российская социал-демократическая рабочая партия встретила восстание неподготовленной и раздробленной. Январская схватка не имела никакого плана, не руководствовалась никакой определённой политикой, перед ней не стояло вопроса наступления или оборона. Декабрьская схватка имела ли что преимущество, что она ясно поставила этот вопрос и то только в ходе борьбы, а не в самом начале её. Что касается решения этого вопроса, то декабрьское восстание обнаружило такую же слабость, как и январское. Если бы московские революционеры с самого начала придерживались политики наступления, если бы они с самого начала, скажем, напали на Николаевский вокзал и захватили его, то, разумеется, восстание было бы более продолжительным и получило бы более желательное направление. Или, например, если бы латышские революционеры решительно проводили политику наступления и не стали колебаться, они несомненно раньше всего захватили бы батареи пушек, лишив тем самым всякой опоры администрацию, которая сначала допустила захват городов революционерами, а затем, вновь перейдя в наступление с помощью пушек, отвоевала захваченные местности. Примечание: В декабре 1905 года латвийские города Тукум, Тальсин, Руин, Фридрихштадт и другие были захвачены вооружёнными отрядами восставших рабочих, батраков и крестьян. Началась партизанская война против царских войск. В январе 1906 года восстания в Латвии были подавлены карательными экспедициями царских генералов Орлова, Сологуба и других. То же самое надо сказать о других городах. Недаром Маркс говорил: в отстаивает побеждает смелость, а до конца смелым может быть только тот, кто держится политики наступления. Вот чем было вызвано отступление пролетариата в средних числах декабря. Если крестьянство и войска в своей подавляющей массе не присоединились к декабрьской схватке, если последняя вызвала даже недовольство в некоторых демократических кругах, это произошло потому, что ей недоставало той силы и продолжительности, которые так необходимы для расширения восстания и его победы. Из сказанного ясно, что должны делать сегодня мы, российские социал-демократы. Во-первых, наша задача завершить уже начатое нами дело. создание единой и нераздельной партии. Общероссийские конференции большинства и меньшинства уже выработали организационные основы объединения, приняли ленинскую формулировку членства в партии и демократический централизм. Идейные и практические центры уже слились, а слияние местных организаций почти уже закончено. Необходим только объединительный съезд, который формально завершит фактическое объединение и тем самым даст нам единую и нераздельную российскую социал-демократическую рабочую партию. Наша задача способствовать этому дорогому для нас делу и тщательно готовить объединительный съезд, который, как известно, должен открыться в ближайшее время. Во-вторых, наша задача содействовать партии в организации вооружённого восстания, активно вмешаться в это святое дело и безустали работать для него. Наша задача умножать красные отряды, обучить их и спаять их друг с другом. Наша задача оружием добыть оружие, изучить расположение государственных учреждений, подсчитать силы врага, изучить его сильные и слабые стороны и сообразно с этим выработать план восстания. Наша задача вести систематическую агитацию в армии и в деревнях, особенно в деревнях, расположенных вблизи городов за восстания, вооружить надёжные элементы этих деревень и так далее, и так далее. В-третьих, наша задача отбросить всякие колебания, осудить всякую неопределённость и решительно проводить политику наступления. Словом, сплочённая партия, организованная партия восстания и политика наступления вот что нам нужно сегодня для победы восстания. И эта задача становится тем острее и настоятельнее, чем больше углубляется и усиливается голод в деревне и промышленный кризис в городе. Кое у кого оказывается вкралось сомнение в правильности этой азбучной истины, и они безнадёжно говорят: Что может сделать партия, будь даже единой, если она не сумеет сплотить вокруг себя пролетариат, а пролетариат да разгромлен. Он утратил надежду, и ему не до инициативы. Спасение демо должно ждать теперь от деревни, и инициатива должна исходить оттуда и так далее. Нельзя не заметить, что товарищи, рассуждающие подобным образом, глубоко заблуждаются. Пролетариат отнюдь не разгромлен, так как разгром пролетариата означает его смерть. Наоборот, он по-прежнему живет и усиливается с каждым днем. Он только отступил для того, чтобы, собравшись с силами, вступить в последнюю схватку с царским правительством. Когда 15 декабря Совет рабочих депутатов Москвы, той самой Москвы, которая фактически руководила декабрьским восстанием, всенародно объявил: "Мы временно прекращаем борьбу с целью серьёзно подготовиться, чтобы снова поднять знамя восстания". Он выразил заветные думы всего российского пролетариата. И если некоторые товарищи всё-таки отрицают факты, если они уже больше не возлагают надежд на пролетариат и хватаются теперь за сельскую буржуазию, то спрашивается: с кем мы имеем дело? социалистами-революционерами или социал-демократами, ибо ни один социал-демократ не станет сомневаться в той истине, что фактически, а не только идейным руководителем деревни является городской пролетариат. Нас уверяли в своё время в том, что самодержавие разгромлено после 17 октября, но мы и этому не поверили, так как разгром самодержавия означает его смерть, а оно не только не умерло, но и собирало новые силы для нового нападения. Мы говорили, что самодержавие только отступило. Оказалось, что мы были правы. Нет, товарищи, российский пролетариат не разгромлен, он только отступил и теперь готовится к новым славным боям. Российский пролетариат не опустит обогренное кровью знамя, он никому не уступит руководство восстанием, он будет единственным достойным вождём русской революции. 7 января 1906 года. печатается по тексту брошюры, изданной Кавказским союзным комитетом РСДРП. Перевод с грузинского.